Глава 11. Предварительное расследование. Понятие, сущность и значение стадии предварительного расследования. Предварительное расследование это первое. 2. следующая за стадией возбуждения уголовного дела, стадия уголовного процесса. Второе. осуществляемая для решения стоящих в этот промежуток времени задач определенного вида уголовно-процессуальная деятельность следователя или и органа дознания, дознавателя. Третье. Уголовно-процессуальный институт. Сущность предварительного расследования как стадии уголовного процесса Заключается в том, что это промежуток времени, в течение которого осуществляется одноименная уголовно-процессуальная деятельность. Предварительное расследование это стадия уголовного процесса, начинающаяся после принятия следователем или дознавателем в соответствии с требованиями УПК решения о наличии в его распоряжении. повода и достаточных данных, указывающих на признаки объективной стороны состава преступления, решение о возбуждении уголовного дела, и завершающееся сбором достаточной совокупности доказательств обо всем предмете доказывания в целом. По окончанию предварительного расследования обычно утверждается обвинительное заключение. обвинительный акт или прекращается уголовное дело. В отношении невменяемых уголовное дело направляется в суд для применения принудительных мер медицинского характера. Критерии предварительного расследования как вида деятельности. Первое. Предварительное расследование начинается после того, как компетентный орган. констатирует наличие в своем распоряжении повода и достаточных данных, указывающих на признаки объективной стороны состава преступления. Второе. Предварительное расследование всегда деятельность уголовно процессуальная. Третье. Предварительное расследование направлено на установление всех обстоятельств. перечисленных в статье 73 УПК. Четвертое. Предварительное расследование может производиться только специальным субъектом, наделенным законом полномочиями осуществлять досудебную уголовно-процессуальную деятельность. Основная задача как стадии предварительного расследования Так и одноименного вида деятельности предварительное досудебное собирание, закрепление, проверка и оценка доказательств обо всех обстоятельствах, перечисленных в статье 73 УПК. Значение стадии предварительного расследования заключается в том, что еще до начала судебного разбирательства следователь Дознаватель принимает меры к раскрытию преступления, сбору доказательств достаточных для привлечения к ответственности виновных, а равно для установления отсутствия события, состава преступления или других оснований прекращения уголовного дела. Тем самым данная стадия облегчает последующее судебное следствие и освобождает суд от рассмотрения дел, по которым бесспорно нет необходимости назначения наказания. Именно на этой стадии до суда решаются задачи уголовного процесса. Предварительное расследование, основанное на законе, принципах и общих условиях уголовно-процессуального производства, способствует эффективной защите прав и законных интересов лиц и организаций, потерпевших от преступлений, защите личности от незаконного и необоснованного обвинения, осуждения, ограничения ее прав и свобод, и наоборот, осуществление предварительного расследования без достаточных к тому оснований, так же как и решение стоящих перед ним задач средствами стадии возбуждения уголовного дела, являются грубейшими нарушениями законности, приносящими большой вред обществу, государству, правам и законным интересам физических и юридических лиц.